Глава 2 База ВКС Альянса. Колония Новой Земли. «Вперед! Вперед! Вперед!» Неприятный, грубый, резкий голос был настолько сух, что казалось, где-то поблизости рвут лист картона. Первая группа разворачивается по проходу, вторая – осмотр отсеков. Секунды идут, работаем. Семен Шевцов поморщился, невольно вжимаясь в стену. Разминуться с десантниками не было никакой возможности. Перед глазами мелькали плотные мускулистые спины, фрагменты экипировки, реже залитые потом сосредоточенные лица. Даже неопытный наблюдатель мог угадать в этом кажущемся хаосе тел четкую слаженность действий. Выбежав в кольцевой коридор, группа людей в боевых скафандрах тотчас же распалась на двойке. Двигались они как-то особенно, раскачиваясь, делая полуобороты, припадая к полу и вдруг резко выпрямляясь, почти выпрыгивая. «Зачем столько лишних движений?» – подумал семён но присмотревшись, понял. Каждая из них, взятая в отдельности, – ничто. А вот весь комплекс... Двое людей, прижавшихся друг к другу спинами, совершали каждые 10-15 секунд полный оборот на 360 градусов, в то же время продвигаясь вперед и не пропуская при этом ни одного выступа переборки, с которой можно было хотя бы на мгновение слиться, стать невидимым и неуязвимым. а самому контролировать все обозреваемое пространство. Если учесть, что кроме скафандров на каждом из десантников была надета дополнительная экипировка в виде внешней разгрузки, содержащей не только набор датчиков, но и множество иных непонятных приспособлений подсумков, резервных энергоблоков, а руки занимал соединенный с плечевыми пластинами скафандра импульсный лазер, весивший почти 20 кг, то одно продвижения по коридору должно было представлять собой адский физический труд. Прошло несколько минут и коридор внезапно опустил. Все десантники уже заняли отведенные позиции и теперь их неподвижные фигуры, застывшие в напряженных позах, сливались с фоном стен, благодаря особому камуфляжному слою, покрывавшему каждый элемент их экипировки. Только семён нарушал эту картину по-прежнему у стены. Внимание! Треснул почти над головой все тот же властный голос. Модуль занят. Опередили контрольное время на 2 секунды. Всем отбой, экипировку сдать. Сбор в 17 часов в тренировочном зале. Коридор вновь ожил. семён все еще находясь под неприязненным впечатлением внезапного появления десантной группы, наконец смог идти дальше, лавируя между попадающимся на встречу десантниками. Он торопился, не глядя по сторонам, и вдруг... Налетел на кого-то. Досадуя на свою неловкость, Шевцов поднял взгляд с желанием извиниться, но увидев, что перед ним стоит командир группы десанта, вдруг круто изменил свои намерения и запальчиво произнес. «Между прочим, вы обязаны оповещать экипаж о том, что в модуле будет проходить тренировка. Я почти 10 минут проторчал у стены». «Да», – наигранно удивился Дэйв Броган. «Прошу прощения». В его голосе прозвучала откровенная насмешка. Отстатная фигуры десантника веяло таким железным спокойствием, что семён решил не связываться. Молча посторонившись, он дождался, пока вся группа минует узкий участок коридора, и только тогда направился к шахте лифта. Конечно, получилось неловко, но этого следовало ожидать, учитывая стойкую неприязнь Шевцова к военному персоналу базы. Две полуовальные створки бесшумно исчезли в стене. Семён вошел в кабину и, коснувшись сенсора, послал лифт на нижний уровень. В голове теснились невеселые мысли. Чем глубже проникало человечество в дальний космос, тем опаснее и напряженнее становился быт первопроходцев. Это был неоспоримый факт. Внеземелье жестко вносило свои коррективы в человеческую психологию. Под прессингом чуждых биосфер внутренний мир людей претерпевал радикальные изменения. И это в данный момент больше всего волновало Семёна. Некоторые моральные ценности, которые он всегда считал незыблемыми, здесь, на новой земле, постепенно утрачивали свое первоначальное значение. Звезды требовали от тех, кто их осваивал, железной дисциплины и подчинения единой воле. А это, на взгляд Шевцова, являлось насилием над личностью и таило в себе угрозу необратимых последствий. Семён вывел для себя одну неприятно поразившую его закономерность – Чем дальше удалялся он от родной планеты, тем сильнее менялись человеческие взаимоотношения. И ярче всего эта тенденция проявлялась в подразделениях космодесанта, которые постоянно находились на острие любой, устремленной к чуждым мирам акции флота. Бесспорно, космический десант постепенно превращался в особую элитную касту. Это были люди, способные выживать в любых, казалось бы, самых невероятных условиях, не высказывающих признаков страха и сомнений, имеющие одну цель – продвижение вперед, к звездам. Порой семёну казалось, что они все уже давно превратились в идеальные биологические машины. Занятый своими мыслями, он не заметил, как оказался у ангаров. Здесь, среди разнообразия планетопреобразующей и космической техники, проходившей испытания на полигонах Новой Земли, находилось и его детище – автоматический гиперпространственный разведчик. Самая надежная и совершенная модель поискового корабля. Овальный люк распахнулся, пропуская Шевцова в ангар. Мгновенно забыв о неприятных мыслях, он поднялся по короткому трапу, миновал тесный шлюзовой отсек и оказался внутри корабля. Сегодня ему предстояло провести последнюю тестовую проверку перед ходовыми испытаниями. Несмотря на полную автоматизацию всех систем, в небольшой рубке был смонтирован противоперегрузочный пилот-ложемент. с подключенной к нему аппаратурой жизнеобеспечения. «После испытаний его уберут», – подумал семён, занимая кресло, расположенное в сложном амортизационном каркасе лыжемента. Одно касание сенсора, и корабль ожил. Мягкий голос бортовой киберсистемы оповестил о начале процедуры тестирования. Шевцов посмотрел на индикационные огни, пробегающие под тонированными панелями стен, и вдруг физически ощутил всю колоссальную мощь корабля – сердце которого он сейчас находился. Вот как должен осваиваться дальний космос, невольно подумалось ему. С помощью умной, самодостаточной техники. А люди пусть останутся людьми. Они могут приходить вслед за машинами, уже как исследователи или поселенцы, а не нести на своих плечах всю тяжесть опасной работы по первичной разведке и начальному терраформированию миров. В этот день Семён заработался дольше обычного – И лишь настойчивое чувство голода напомнило о времени. По внутреннему распорядку базы давно наступил вечер. Завершив все запланированные процедуры, он еще некоторое время провел в ангаре. Глядя на АРК, автоматический разведывательный корабль, как на живое существо, которому завтра отправляться в свой первый полет. Затем, решив поужинать в спокойном одиночестве, направился к верхнему ярусу, где располагались рестораны круглосуточного обслуживания. Как он и ожидал, в зале никого не было. Семён заказал ужин и прошел за дальний столик. На стереоэкранах ласково плескалось море. Ленивые волны томно накатывались на обрамленной зеленью пальм песчаный пляж. В воздухе плавно парили чайки. Через минуту бытовой автомат доставил заказ и, пожелав приятного аппетита, бесшумно удалился. Семён пододвинул к себе тарелку, предвкушая спокойное окончание трудового дня. когда за спиной раздались легкие пружинистые шаги. Он невольно оглянулся и увидел дэва Брогана, командира той самой группы космодесанта, которая задержала его сегодня утром. Броган оглядел зал и направился к столику Шевцова. «Можно?» – спросил он, подзывая робота. «Присаживайся», – с напускным равнодушием ответил семён Молчаливый официант внимательно выслушал короткий заказ и тактично удалился. — Боюсь, что не доставлю тебе особой радости своим сообщением, — усмехнулся Дэйв, ограничившись сухим полуофициальным тоном. — Твой кондор после испытательного полета будет придан нашему отряду, так что некоторое время нам придется поработать вместе. Этого еще не хватало, — неприязненно подумал Семён. Нужно, значит, поработаем, — как можно спокойнее ответил он. — В чем будет состоять наше сотрудничество? — Скажи, за что ты меня так не любишь? Внезапно поинтересовался Дэйв. Он предпочитал сразу выяснять отношения, чтобы в дальнейшем не возвращаться к неприятным процедурам. «Я не имею ничего против тебя лично», — ответил Шевцов, чувствуя, что понемногу начинает закипать. «Я против сложившейся системы в целом. Против бритсания оружием на границах разведанного космоса». Он покосился на силовую кобуру укрепленную на поясе Брогана. Наша техника и средства защиты достаточно надежны, чтобы продвигаться в космос без излишней военной истерии. Парни из десанта могли бы стать пилотами, навигаторами, учеными, да просто людьми, наконец. «А мы кто, по-твоему?» – сощурился Дэйв. «Не люди?» «Прости, но вы больше похожи на машины». семён чувствовал, что теряет самоконтроль, но не хотел сдерживаться, вспомнив недавний эпизод в коридоре базы. На мой взгляд, человек с оружием, каждый день играющий в войну, в конце концов перестает быть психически нормальным. Резко, неприязненно закончил он. Дэйв молчал, степив в замок побелевшие пальцы. Ужин был безнадежно испорчен. Семён отодвинул тарелку, встал и, не сказав больше ни слова, вышел.